Навык номер 65. Противодействие похитителю сумок. Женщины любят свои сумки, но и вор любит их не меньше. Ещё бы за один раз можно поживиться сразу и кошельком, и смартфоном, и другими ценными вещами. Именно поэтому лучшая форма защиты сумок обходиться вовсе без них. Если же сумка вам необходима, выберите маленькую и невзрачную на вид, не бросающуюся в глаза модель с короткими ремешками. Конечно, если вы хотите привлечь к своей особе внимание воров, выберите люксовую сумку, чтобы сразу же всем было ясно, что в этом случае улов может быть очень богатым. Иногда ценность может представлять даже сама сумка. Длинные ремни плохи тем, что сумки с ними легче срывать. А большая сумка привлекательна для воров ещё и тем, что по ней видно, чтобы отыскать в ней то, что нужно, требуется время. Ввлечённая поисками в собственной сумке женщина теряет бдительность, не видит, что происходит вокруг и становится лёгкой добычей преступников. Несите сумку в противоположной от проезжей части стороны, а проходя мимо зданий, не слишком увлекайтесь разглядыванием фасадов. Чаще всего воры прибегают к двум излюбленным приёмам. Они либо подъезжают на мопеде, выхватывают сумку и уезжают ещё до того, как жертва успеет отреагировать, или проделывают всё то же самое, но без транспорта. В этом случае они просто убегают. Поэтому старайтесь предоставлять обнаглевшим преступникам меньше удобных возможностей для совершения кражи. Когда вам приходится проходить через места с высоким уровнем риска или с большим скоплением народа, несите сумку под мышкой или перед собой. Если ремешки у сумки длинные, носите ее на боку, надев через голову. Однако не пользуйтесь этим вариантом, если идете по темной улице или через пустынный гараж. В этих местах ваша сумка может быть использована преступником как средство удержания, если он попытается похитить вас. Слушайте раздел номер шестьдесят восемь. Если вы едите в общественном месте на открытом воздухе, положите сумку себе на колени, а не на стол, и не на соседний стул. На террасах европейских кафе банды воров нередко ищут себе жертвы. Не становитесь лёгкой мишенью. На ходу не разговаривайте по телефону, не читайте присланные сообщения, не изучайте карту местности. Не ешьте и не пейте, так как в этом случае вы более уязвимы к нападению и не способны быстро отреагировать на внезапную атаку. Оперативный принцип. Прибегайте к приёмам, затрудняющим вырывание у вас сумки и кражу ценностей. Главный вывод: если это возможно, оставьте сумку дома.